Былины времен татарщины представляют собой качественное иное образование, чем все былины, предшествующие Большинство исследователей считают, что былины этого цикла были созданы во время монголо-татарского ига, еще до его свержения. И тем не менее в них художественно убедительно и, как оказалось впоследствии исторически достоверно, изображена победа русского народа и изгнание татар. По мнению Проппа, песня выражала не отдельные факты побед и поражений. В дни бедствий песня выражала несокрушимую волю народа к победе и тем ее подготавливала и способствовала ей. Ту же мысль высказывает Калугин. В Былине Илья Муромец и Калин-царь отражено не отдельное историческое событие, а реальное Допустим, на реке Калки в 1223 году или на Куликовом поле в 1380 году, а целый ряд таких сражений, как великих, так и малых. Перед нами эпическая условность. Такого сражения не было, и одновременно эпическое обобщение. Такие сражения были. Верность не факту, а духу истории». Татарский калин-царь — обобщенный образ врага, хотя в некоторых вариантах былины он назван историческим именем Мамая или Батыя. Былиным из цикла «Илья-Муромец и калин-царь» обычно предшествует рассказ о ссоре Ильи Муромца с князем Владимиром. В одних вариантах былины Владимир не оказал Илье Муромцу должного уважения, не позвав его на пир, или позвал, но посадил в место непочетное, и оскорбленный богатырь ломает лавки в княжьей палате, разгоняет гостей или выходит на улицу и стреляет из лука по княжьему дворцу, снеся золоченую крышу. В других вариантах Илью оговаривают перед князем боя и кособрюхи. Разгневался князь Владимир на Илью Муромца и велел посадить его в погреба глубокие, запереть решетками железными, не давать ему ни еды, ни питья, сказав, пусть помрет он собака с голоду. Узнала про то Владимирова жена княгиня Апраксия и подумала, ежели помрет Илья Муромец с голоду, кто постоит за Киевград? За князя Владимира, за меня, княгиню Апраксию. Велела она сделать поддельные ключи от погреба, приказала верным людям отнести Илье перины пуховые, одеяло теплое и кормить его каждый день досыта. И никто про это не знал и не ведал. Было при дворе князя Владимира еще двенадцать храбрых богатырей. Обиду, что нанес князь Илье Муромцу, они приняли как свою собственную отказались от отныне служить князю Владимиру, уехали из Киева и раскинули свои шатры в чистом поле. Между тем, по всем землям, по всем ордам, прошел слух, что не стало в Киеве богатырей, а Илья Муромед сидит в погребе. Как услышал проток Калин царь, собрал силушку великую и пошел на Русь. Растянулась вражье войско на сотню верст Прогибается под его тяжестью мать сыра земля. От конского пару померкло красное солнышко, потускнел ясный месяц, не видать ни луча свету белого. Остановился Калин царь в семи верстах от Киева. Послал князю Владимиру ярлык скорописчатый Ай же ты, Владимир, стольно-киевский! Отдай мне добром стольный Киевград, без драки великой, без кроволития! А добро мне отдашь, бою возьму. Князей, бояр, всех повырублю, Божьей церкви огнем спалю, Тебя с княгинью в полон угоню. Читает князь Владимир тот ярлык, Слезами заливается. Не поднимаются у него белые руки, Не глядят у него ясные очи. Говорит Владимир, Кабы был в живых Илья Муромец, Не боялись б мы собаки калина царя. Постоял бы Илья Муромец за Киевград, за меня, за князя Владимира. Говорит тут княгиня Апраксия. Нынче ночью мне мало спалось, да многого во сне виделось. Привиделось мне, будто жив Илья Муромец в погребах глубоких за решетками железными. Спустился князь Владимир в погребах глубокие, отомкнул решетки железные, видит, сидит там Илья жив-здоров.